Гостиница «Гуголь», Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова. 29 апреля, пятница, 10.54. В эту ночь я пил жестко. Не меньше 100 грамм водки в жахе. А жахал я каждые 10 минут, не реже. Стакан за стаканом, бутылка за бутылкой, без закуски не чувствуя ни горечи, ни алкоголя, ни пьянея. Наверняка с вами такое было. Хочется. Нет, не хочется, нужно. Нужно упиться в ноль, в соплю. Нужно забыть обо всем, покинуть реальность хотя бы на время. А не получается. Водка льется, толку нету. Словно ответственный за отключение, решил поиздеваться или наказать. Да, наказать, так будет точнее. Меня наказывали за то, что я натворил. Наказывали тем, что я не мог вырубиться. Наказывали стыдом и раскаянием. Водка лилась в меня, как в пустоту, потому что я был пустотой. Я исчез. Чел по имени Юрий Федро растворился, превратившись в ничто. Да и поганенький это был чел. Самонадеянный кретин, возомнивший себя великим детективом. Моральный урод. В эту ночь я был большим куском дерьма. Ненавидел этот кусок дерьма и хотел утопить его в водке. Но водка не собиралась купать в себе такую дрянь и лилась мимо. В пустоту. В итоге я уснул примерно в пять, оставив бармену небольшое состояние в два галлона пьяных слез не уснул даже, а провалился в ничто. Пустота, провалившаяся в ничто. В общем, пришел в номер, не раздеваясь, рухнул на кровать, закрыл глаза, а открыл их через шесть часов, не чувствуя никаких признаков похмелья. Водка не справилась, пришла как вода и ушла, не причинив вреда а я так надеялся, что тяжелая голова и последствия сильнейшего отравления заглушат разрывающие меня мысли. Дерьмо. Впервые в жизни я пожаловался на хорошее самочувствие. Затем перевернулся на спину, вздохнул и... Подскочил, услышав характерные звуки спящего храпуна. «Ой, черт!» «Не черт, а шас!» Хотя в некоторых случаях это одно и то же. «Не ори», – велел Клобек, не открывая глаз. «Надоел за ночь». «Я орал во сне». «Еще как!» «По-прежнему, не открывая глаз, подтвердил шас, До сих пор голова болит». «Бухал вчера, участливо осведомился я, чтобы отвлечь внимание Клобека от моих ночных криков». «Нет, просто не выспался», – язвительно ответил менеджер. «Поздно лег спать?» Как раз наоборот, рано, в пять утра. Наслаждался белыми ночами. Присматривал за одним идиотом. А ведь мог уехать в Москву, оставив меня один на один с демонами. «Спасибо», – тихо произнес я. Пошёл ты!» – Клобек заворочился, закутываясь в одеяло и одновременно призывая на мою голову пару-тройку устойчивых проклятий. А я сбежал в ванную. Честно говоря, я надеялся, что минут через пять шас уснет, и я смогу выскользнуть из номера на завтрак. Однако телефонный звонок спутал все планы. «Мля, ты недоразвитый чел!» – взвыл Клобек. «И дружки у тебя недоразвитые челы! И в этом дождливом городе полным-полно недоразвитых челов!» Звонок повторился. «Возьми эту грёбаную трубку!» «Уже!» Я ловко увернулся от ботинка, к счастью, господин менеджер по оперативному вмешательству, не использовал во время броска магических умений и схватил не кстати завопивший телефон. «Между прочим, это твой сородич. Скажи Сантьяги, что я сплю. А еще говорят, что челы много о себе воображают. Ха, сначала пройдитесь по внутреннему взору какого-нибудь шасса». «Доброе утро, Тадай», – вежливо произнес я, мигрируя в коридор. Второй ботинок пролетел на уровне моей головы и торпедировал шкаф. «Я вас не разбудил?» «Ни в коем случае», – искренне ответил я, захлопывая дверь в комнату. «Приятно слышать, что хоть кто-то в вашей бестолковой семейке понимает ценность времени и не тратит его на пустяки во воде ночных попоек». «Стараемся быть похожими на вас», – выдал я, прислушиваясь к ворчанию трудолюбивого клобека. И это правильно. Будете ориентироваться на лучшие пьия и через две-три тысячи лет естественной эволюции ваших сообщества можно будет с натяжкой назвать цивилизованным. Распинаться о тотальном превосходстве величественной шась над окружающими сонмами варваров тогда и мог бесконечно, а выслушивать его сомнительные гипотезы у меня не было ни сил, ни времени. Однако, учитывая, что Кумар до сих пор являлся моим работодателем, положить трубку без объяснений я не мог. Начал придумывать максимально вежливую форму прощения, но Тадай неожиданно опомнился и перешел к делу. Юа, я искренне благодарен за то, что вы не опускаете юки. И Каида благодарна. Я больше благодарна, послышалось фоновое заявление госпожи Кумар. «Что?» – уточнил я. «Надеюсь, счет за услуги не слишком велик?» «Услуги?» «Мои реплики показались вам тупыми?» «Мне тоже. Придется признать, обильные возлияния не остались без последствий, и конкретно в этот момент я конкретно тупил в натуре». «Время идет, но боль от потеи и не утихает», – с напыщенным драматизмом продолжил Тадай. Не проходит и дня, чтобы мы не вспоминали нашу любимицу. И тем ценнее ваша настойчивость. Тут он заткнулся, набирая в легкий воздух, и мне удалось задать вопрос. О каких услугах вы говорите? Мы с Каидой благодарны за то, что вы не бросаете расследование, объяснил Тадай. Если я правильно понял, вы все-таки решили заняться нашими соседями. И хорошо, все они явно что-то скрывают. На мгновение показалось, что Кумар звонит из другого измерения, но едва я собрался задать наводящий вопрос, как Шас выложил карты на стол. Откуда я знаю? После этой ужасной истории пришлось переплачивать нашей охране, чтобы они докладывали обо всем происходящем. Так что я знаю о визите вашего полицейского. Вы же допросили водителя Кэга, в чем он признался? Это он убил переференцию. Я так и знал, что инвалид нанял Киллиа. Просто и гениально. Вот что значит русская полицейская школа. Результат приходит без всякой магии. Николай подумал, понял, что инвалид не способен передвигаться по городу без посторонней помощи и отыскал осиное гнездо одним элементарным ходом. Жаль только, что тот, кто должен был его прикрывать, оказался конченным придурком. «Я расплачусь, Коля! Я тебя не спас, но я за тебя расплачусь!» тогда и продолжал заливаться соловьем, но это было уже неважно. Я отнес телефон от Туха, открыл дверь в комнату и сообщил. «Нам придется поработать!» «У тебя нет денег, чтобы заставить меня работать!» Прорычал Клобек, судорожно ища еще какой-нибудь ботинок. «Хватит спать!» «Это вы мне?» Возмутился засевший в трубке работодатель. «Ни в коем случае, Тадай!» Дипломатично ответил я, лихорадочно придумывая повод закончить разговор. «Я тут немножко пытаю одного чела». «Не говорите о таких вещах по телефону!» Недовольно произнес Кумар. «Удачи вам! Никого не жалейте!» И отключился. «Как говорится, увидимся в кассе!» «Поднимайся!» – прошипел я, спихивая все еще бездельничающего Клобека с кровати. «У нас появилась офигенная зацепка!» Которая меньше чем за час едва не обратилась в пыль. Приведя себя в порядок, мы с Клобеком бросились на итальянскую и быстро, но ну не в торопях, с профессиональной, так сказать, скоростью, расспросили охранников о Николае. Объяснили, что приходивший к ним полицейский пропал, что мы ищем по оставленным следам и получили телефоны и номера машин водителей Кэга. Как выяснилось, они были записаны в специальном журнале на вахте. Первый шофер, которому мы позвонили, ничего сообщить не мог. Николай к нему не приходил. Второй, Василий Кузьмин, трубку не снимал, и вывод напрашивался сам собой. Мы опоздали. И вот тут, скажу честно, у меня опустились руки. То ли пережитое сказалось, то ли водка наконец подействовала, но на меня навалилась чугунная апатия, и стало абсолютно все равно. Я смирился. Я до сих пор не знал, во что мы играли, но смирился с поражением. Плевать на таинственного голема, плевать на несчастную собачку и даже на месть плевать, потому что они оказались умнее и хитрее. Я тоскливо выругался, показав охватившее меня настроение, и все понявший клобек включил настоящего шасса. «Давай адрес», – потребовал он у меня. «Чей?» «Своей подруге, кретин». Сообразив, что толку от меня сейчас немного, Шас выхватил у меня записную книжку, покумекал пару минут над наведением портала и вот мы уже в квартире Кузьмина. Думаете, нас кто-нибудь заметил? Думаете, кто-нибудь закричал при виде выпавших из черного вихря мужчин? Вы забыли о мороке, который скрыл наше появление? Впрочем, кричать и замечать оказалось некому. В пустой квартире не нашлось ни взрослых, ни детей, которых, судя по мебели в детской, должно было быть не менее трех. И их отсутствие навело меня на мысль, что все может оказаться не так плохо, как мы себе напридумывали. Кузьмин не убит, а взял семью в охапку и сбежал. Обсудить гениальную догадку с хлобеком я не успел, поскольку менеджер по оперативному вмешательству пришел к тому же выводу. Шас забежал в ванную, схватил мужскую бритву, провел удаленный поиск и молча сделал следующий портал, приведший нас в отдаленную деревню на границе с Псковской областью. При этом предусмотрительный Клобек не забыл о мороке полицейские при исполнении. Форма, значки, дубинки на поясе, образ патрульной машины у калитки. И лишь благодаря этому у вышедшего из дома Кузьмина не случилось сердечного приступа. А вы по этому делу?» – обреченно спросил он еще до того, как мы представились. Поэтому не стал скрывать Клобек. «А ты от этого дела суда всю ночь гнал?» «Гнал, потому что жить хочется!» «Колю при тебе убили!» – не выдержал я. «Кого?» «Капитана Лычева Николая Александровича!» – уточнил Клобек. «Мы договорились, что я его на бензоколонке подожду!» «Немного непонятно!» – ответил Кузьмин. Я только кофе выпил, как звонит: "Поедем, говорит, в аэропорт". Пауза. В общем, все стало понятно. Я телефон выбросил и прочь. Своим велел у тёщи пожить пару дней, а сам сюда подался. Тут у меня дружок армейский живет. Как своих предупредил, у меня вторая труба есть, как они не знают. Предусмотрительно, я покачал головой. Такая мелочь, вторая труба а человек остался жив и семью уберег. О чем задумался менеджер по оперативному вмешательству, я не знаю. Но мы оба замолчали, пауза затянулась, и у господина Кузьмина созрели вопросы. «Как вы меня нашли?» Я хотел нагрубить, мол, не твое дело, чел, но у опытного Клабека существовали ответы на все случаи жизни. Видя камеры на дорогах», – хмыкнул шас Как только мы определили, по какому шоссе ты поехал, дальнейшее стало делом техники. «Отсюда до ближайшего шоссе 6 миль». «Машина у тебя приметная». «Машина приметная, но вы все равно слишком быстро меня отыскали», – протянул водитель. «Полицейский убит», – угрюмо бросил я. «Ты не представляешь, как быстро мы в таких случаях работаем». «Уже представляю». «Куда вы ездили с Николаем?» «На вилу в курортном районе. Я туда Кэга возил». Адрес. Хором потребовали мы с Клобеком и едва удержали морок. В смысле удержались, чтобы не сорвать его к чертовой матери и не броситься в портал как можно скорее. Но режим секретности есть режим секретности. О нем мы, честные жители тайного города, помним даже во сне. Поэтому несуществующий патрульный внедорожник важно отчалил от калитки, выехал за пределы деревни и, только скрывшись из виду, растворился в воздухе. А мы с Клабеком шагнули в портал, чтобы оказаться у ворот виллы Паллада. «Разве ты не будешь вызывать подкрепление?» «Зачем?» – осведомился Шас с такой вольяжностью, что мне стало стыдно за проявленное малодушие. Тем не менее я объяснил. Ломает меня входить на виллу в одиночку. Николай уже пробовал. Стоящий перед нами дом выглядел красивым, но опасным. Свет, несмотря на пасмурную погоду, нигде не горит, обитателей не видно, но неподалеку от главного крыльца замер желтый комара. Гаврилов здесь. Никого тут нет, вздохнул Клобек. Защита снята, охранных артефактов нет. Мы опоздали. И сделал портал внутрь дома, транжира, совершенно не думая о том, кто будет оплачивать его переходы. И о том, что смывшиеся колдуны могли оставить нам пару-тройку неприятных сюрпризов. В общем, нет. Вру. В тот момент я о такой ерунде не думал и без колебаний шагнул в портал, на ходу активируя многозадачный жезл в режим эльфийской стрелы. «Пусто». на магическая лаборатория была где-то здесь», – прорычал менеджер. «Я чувствую». А на кончиках его пальцев дрожали малюсенькие оранжевые искры, будущие шаровые молнии. Похоже, шас не был до конца уверен в том, что вилла пуста. «Нам оставили подарок», – я кивнул на стол, на котором приметил дешевый планшетник. «Проверь его». «Чист». Магическое сканирование ничего не показало, но сомнение из голоса Клабека не исчезло. «В нем может быть бомба!» «А может и не быть!» Я прикоснулся к экрану, планшет не был защищен паролем. Увидел, что открыт проигрыватель и запустил файл. И вздрогнул, увидев стоящего на дорожке Николая, перед которым расположился в инвалидном кресле кек «Вас все ищут, Альфред Адольфович!» «Только вы меня ищете больше никто», – покачал головой Кек. «Нет необходимости врать, Николай Александрович. Мы полностью контролируем происходящее». «Не только я». «А ваш московский друг тем более не несет никакой угрозы». На этих словах Клобек выразительно посмотрел на меня и пришлось слегка развести руками. «Да, московский друг – это я». «Ведь меня отыскали вы, а не он». Разозлились и отыскали, никому не сказав ни слова. Я ему позвонил. Голос подвел настолько, что полицейскому пришлось откашляться «Но ничего не сказали!» – рассмеялся кек «В противном случае он не позволил бы вам сюда приехать». Мы с Шасом ждали, что инвалид сейчас ударит. Как именно ударит, мы не понимали, но ждали. Однако Николай опередил возможное нападение вопросом. «Вы убили парочку на фонтанке?» «Да». «Грабители на Седова?» Им не следовало нападать на беззащитных стариков. Трупы у Шуваловского карьера, конкурирующая команда, наркоторговцы в озерках. Им пришлось заплатить за прошлое». Клобек делает большие глаза, на что я отвечаю шепотом. «Он здорово продвинулся в расследовании без меня и предлагаю вернуться к просмотру видео». «Что происходит?» – спрашивает полицейский. «Могу показать», – спокойно отвечает Кек и надевает черные очки с плотными черными шторками. А в следующий миг на экране появилась рогатая розовая тварь с длиннющими когтями, и мы с Клобеком Хором вскрикнули. «Мля!» – уж простите, не сдержались. «Что за хрень?» – осведомился я, когда первое удивление схлынуло. «Голем», – предположил шас, и тем подтвердил наш склопицкий вывод. «Похоже», – согласился я, наблюдая за присоединившейся к избиению Николая хвостатой черной тварью. За две прошедшие недели мой старинный знакомец изрядно подрос. «Думаешь, инвалид Кек – мастер големов, а мы его прозевали?» Выкладывать, что я на самом деле думаю, я посчитал ненужным. Передернул плечами, словно говоря «посмотрим», после чего осведомился. «Чьи следы ты чувствуешь?» «Тут был чуд». «Здравствуй, Винсент». «Все помещение стерилизовано, а эта штука нет», – Клобек кивнул на планшетник. «Он намеренно оставил след». Я сглотнул и спокойно, к счастью, голос не подвел, сказал. «Здесь были боевые големы, обученные убийцы Здесь был неизвестный чуд». «К чему ты клонишь?» – поднял правую бровь Шас. «Да, я гениален. Я умею делать правильные выводы на основе минимума данных. Или же, когда мне просто повезло и накатило озарение». «Я клоню к тому, что неизвестный чуд дрессировал в Питере големов-убийц», – медленно произнес я, глядя менеджеру в глаза. «А сегодня в зеленом доме большой праздник». «Твою!» – выругался Клобек и немедленно создал портал.